Но подземные источники продолжали орошать землю, заполняя воронки и переливаясь через двинутые с места плиты. Весь парк превратился в один мерцающий пруд, полускрытый вечерними сумерками. На поверхностью воды поднимались то сломанные ветви, то корни деревьев, а беспорядочные обломки камней образовывали миниатюрные архипелаги. Несколько уцелевших каменных плит были перемещены, но явно не взрывами, поскольку легли в определенном порядке. Они образовали проход почти в центр пруда, своеобразную дамбу, едва выступающую над водной гладью. Локин шагнул на лежащий вровень с водой плиты и пошел по каменной дорожке. В воздухе пахло сыростью, слышалось кваканье местных амфибий и писк ночных насекомых. С обеих сторон от дорожки в воде распустились цветы, о чем присутствии в сгущащихся сумерках говорил только аромат.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 за зеленой изгородью, вдаль от огней верхнего города. Солнце скрылось. Локена окружали голубоватые тени. Наконец, дорожка из плит закончилась. Впереди метрах в тридцати, на спокойной гладью воды, словно атолл, вырисовывался на фоне неба темный силуэт небольшой рощицы. Локин решил подождать. Среди деревьев, за водой, гладью мелькнул огонек. Желтое пятно света исчезло так же быстро, как и появилось. Локин шагнул с края каменной плиты в воду.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 «Мне было дано имя Гарвель Локен. Какой твой ранг? Я капитан десятой роты 16-го легиона Астартов. Кто повелевает твоим мечом? Воитель и император!» Наступила тишина, прерываемая только плеском лягушек да жужжанием насекомых, нависших над водой заросля. Тот же голос произнес еще два слова. «Осветите его!» Раздался металлический скрежет от отодвигаемой шторки фонаря, и желтый луч упал на Локена.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 Но помимо этого он обладал немалым талантом стратега. аксимант приветствовал нового товарища дружеским кивком. Эзекиля Абадона, первого капитана легиона, можно было сравнить с огромным зверем. Он был выше локина и ниже Таргадона. Но благодаря своеобразной прическе казался выше ростом, чем каждый из них. Снимая шлем, Абадон собирал свою черную гриву в серебряную муфточку на макушке, и волосы рассыпались наподобие кроны пальмового дерева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 В легионе лунных волков было на удивление много воинов, имевших внешнее сходство со своим примарком. Этот факт объяснялся схожестью генного материала, но те, чьи лица напоминали лицо Харуса, считались наиболее удачливыми, и среди своих товарищей были названы сыновьями Харуса. Это прозвище было своеобразным знаком отличия, и часто получалось, что сыновья быстрее продвигались по службе, и им чаще сопутствовала удача.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 «Он так говорит, поскольку ему она не улыбается», — насмешливо заметил Таргадон. «Я так говорю, потому что удача не существует», — возразил Аксимант. «Это доказанный научный факт. Удачи нет. Есть только успех или его отсутствие». «Удача», — повторил Абадон, — «или это только другое название для скромности». гарвиль постеснялся прямо заявить. «Да, Эзекиль, я тебя обогнал. Я занял дворец и преуспел там, где ты не смог добиться успеха». «Он считает это неуместным. Я восхищаюсь скромностью людей, но Гарвель...»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 Он зашел в воду рядом с Локеном и побрел глубь пруда, подальше от света фонарей. Оксимант последовал за ним. Таргадон тронул Локена за плечо и жестом позвал присоединиться к остальным. Они отошли подальше от берега и образовали круг. Абадон попросил всех встать неподвижно, чтобы улеглась ряб на поверхности воды. Пруд снова стал зеркально гладким. В центре круга замерцало отражение поднимающейся луны. Это обязательный свидетель инициации нового члена, — сказал Абадон. — Луна — символ имени нашего легиона. Никто не вступал в братство Марневаля иначе, как при свете луны. Локин кивнул. — Она сегодня слабая и неполная, — пробормотал Аксимант, поднимая взгляд к небу. — Но этого достаточно, и ты обязательно должен видеть ее отражение. В первые годы Марневаля, приблизительно две сотни лет назад, было принято ловить отражение луны в полированном зеркале или ритуальном блюде. Теперь мы предпочитаем водную поверхность.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 Со времени основания Марневаля в этой неофициальный союз вступали всего 12 человек, и трое из них присутствовали при этой церемонии. Локин должен стать тринадцатым. Кейшин, Минос, Берабаддон, Литус, Сиракул, Герадедон, Карадон, Джанипур, Сеянус. Погиб со славой в один голос произнесли Абадон и аксиман марневаль оплакивает его, долг исчезает, когда приходит смерть.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 Да, они могли бы жить вечно, но им никогда не представлялось такой возможности. Усовершенствование организмов породило бессмертие. Насилы космодесантиков были предназначены для сражений. Вот так-то. Короткие и яркие жизни. Как у Гастура Сеянуса, воина, которого должен заменить Локин. Только возлюбленный император, оставивший военное дело, действительно будет жить вечно. Локин попытался представить себе будущее, но никаких образов не возникало.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 Последним решающим поединке с каким-то смертельным врагом, и примарх Харус, без сомнения, тоже где-то там. Он должен там быть. Без него все было бы не так. Локин будет сражаться и погибнет, и Харус, возможно, тоже погибнет, чтобы спасти императора. Слава. Слава, о которой он никогда не ведал. Это событие врежется в память людей, станет краеугольным камнем всего, что и произойдет позже. Величайшая битва, которая ляжет в основу человеческой культуры.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 Хором откликнулись Аксимант и Таргадон. Гарвель Локен!» — обратился к нему Абадон. «Мы призываем тебя занять место Сейнуса. Каков будет твой ответ?» «Я сделаю это с радостью. Обещаешь ли ты хранить верность Содружеству марневаль «Обещаю». «Принимаешь ли ты узо Братства?» «Обещаешь ли стать одним из нас?» «Обещаю». «Будешь ли ты верен Марнивале до конца жизни?» «Буду верен». «Будешь ли ты служить Лунным Волках до тех пор?»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 Хором повторили Абаддон и Оксиман. Клянусь. Перед ликом, освещающей нас Луны, клянешься ли ты быть истинным братом своим товарищем-космодесантником? Клянусь. Любой ценой? Любой ценой. Гарвиль, твоя клятва принята. Добро пожаловать в Марниваль. Тарик, посвяти нам. Таргадон вытащил из-за пояса осветительную ракету и запустил ее в ночное небо. Широкий зонтик всплеснул резким белым светом. Под медленно падающими искрами четверо воинов стали с радостными возгласами обниматься и похлопывать друг друга по спинам. Таргадон, Абадон и Оксиманд по очереди заключили в объятия Локена. «Теперь ты один из нас!» – прошептал Таргадон, прижимая Локена к плечу. «Один из вас!» – отозвался Локин. Позже, при свете фонарей, на том же островке воины украсили шлем Локена над правым глазом эмблемой молодого месяца. Это был знак его отличия. У Оксиманда... На шлеме красовалась половина луны, От Таргадона луна в три четверти, а Абадон носил на шлеме знак полной луны. Так все фазы ночного светила были разделены между четырьмя членами братства. Марневаль был восстановлен.